Но семейная идилия бывшего господаря была недолгой. В августе 1723 года Анастасия Ивановна Вдовела от брака с Дмитрием Контимиром у нее осталась дочь, нареченная двойным именем ⁇ Смарагда Екатерина ⁇ Вот эта женщина и будет достойна нашего внимания. Она родилась в 1719 году, была образована и красива, почему гневная императрица Анна Иоанновна, весьма ревнивая к чужой красоте, запретила ей носить локоны в прическе и сверкать при дворе фамильными драгоценностями. В музее подмосковного города Истры сохранился ее портрет в молодости. Я согласен, что в такую женщину, да, можно влюбиться до безумия. Сочетание русской породы от матери с кровью отца Молдаванина подарило девушке чудесную внешность. Но женихов что-то не было, вернее, было великое множество, словно карасей в пруду, но кавалеров отпугивала холодная неприступность Смарагды, ее начитанность философии и даже четкая латынь, к которой она не раз прибегала в разговоре с неотесными женихами, заревшимися на ее преданы. Минула мрачная Бероновщина, на престоле воцарилась черь Петрова, императрица Елизавета Петровна, и в жизни многое изменилось. Смарагде уже не приходилось скрывать свои локоны, она смело накидывала на себя горностаевую мантию, скрепляя ее возле плеча алмазным аграфом, доставшимся ей по наследству из шкатулки турецкой султанши. Наверное, молодая женщина делилась перед зеркалом потаенными мыслями. «Ах, красота, на кому нужна ты, если бы ищущие моей руки и моего сердца знали мою беду, мое непоправимое горе?» На ее столе появились книги по медицине. Смарагду привлекали материи женского здоровья. По секрету от других, она пыталась распознать причины своего недуга. В 1744 году княжна Контимир была назначена в камер Фрейлины. Наверное, своей придворной карьерой она была обязана матери. Анастасия Ивановна, близкая подруга императрицы Елизаветы, конечно, породела о дочери, мечтая составить ей выгодную партию. «Но я, маменька, еще не влюблена», — отвечала дочь. Смарагда влюбилась слишком поздно, когда ей исполнилось уже 30 лет, а по тем временам, когда девочки в 13 или в 14 лет бывали уже замужними, Такая невеста считалась Перестарком. Предметом ее увлечения стал бравый капитан Измайловского полка князь Дмитрий Михайлович Голицын, который латыни не испугался, а в знании Вольтера мог бы еще поспорить и с невестой. Их свадьба состоялась при дворе, присутствовала не только царица, любившая выпить, но были приглашены даже иностранные дипломаты при русском дворе. Елизавета закатила пиршество на двести знатных персон. Невеста выглядела печальней, Галицин спросил ее, — О чем грустишь, душа моя? — Ах, государь, не скрою от вас причину уныния. в Первую же брачную ночь Смарагда со слезами призналась мужу, что с молодой ее угнетают женские немочи. Деток у нас не будет, — заплакала она. Дмитрий Голицын под стать жене был человеком незаурядным, просвещенным, и он не стал делать из болезни жены семейную драму, ничем и никогда не упрекнул бесплодную женщину. Однако же, — сказал он, читая газету из Гамбурга, — такие немочи излечивают на водах Барежа или Пламбьера. В 1757 году супруги Голицыны отъехали в чужие края и после неудачного лечения на водах оказались в Париже. Историк Романов писал, что Смарагда произвела в столице Франции большое впечатление необычной красотой, и тонким умом. Она держала в своем доме открытый салон для знаменитости Франции, посвящая свои роскошные вечера беседам о политике, искусствах и достижениях физики. Мария Лещинская, королева Франции, приняла княгиню Голицыну без всякой церемонии, в шлафроке в своей спальне. В тот же день она была и у маркизы Помпадурши. Смею думать, что подобная вольность была допущена этикетом Версаля сознательной, ибо в те годы шла семилетняя война, Россия и Франция в Едином Союзе сражались против стойкой и крепкой армии прусского короля.